Глава двадцать Это мама. Они упорно верили в магию. После утренних обрядов иногда Колин читал им лекции магии. «Мне нравится читать лекции», — объяснил он, — «потому что когда я вырасту и буду делать научные открытия, мне придется читать о них лекции, поэтому я уже сейчас практикуюсь. Пока что я могу читать очень короткие лекции, потому что я еще молодой». И, кроме того, Бену Уэзерстафу опять может показаться, что он в церкви, и он уснет. «Самое хорошее в этих лекциях, — сказал Бен, — это то, что тот, кто их читает, встает и говорит, говорит, что ему на ум взбредет, а те, кто слушает, ничего не могут ему ответить. Я бы тоже хотел время от времени почитать лекции». Но когда Колин читал лекции, стоя под сливой, старый Бен буквально пожирал его глазами. Он смотрел на мальчика испытующе, но с любовью. Он интересовался не столько лекцией, сколько ногами мальчика, которые с каждым днем становились все стройнее и сильнее, его головой, так гордо поднятой, с когда-то острым подбородком и впалыми щеками, которые теперь округлились, и блестящими глазами, которые так напоминали Бену «другие глаза». Иногда, когда Колин понимал по откровенному лицу Бена, что тот взволнован, ему было очень интересно, о чем старик думает. А однажды, когда Бен был особенно тронут, мальчик спросил его, «О чем вы думаете?» «Я думал о том, что за эту неделю вы поправились на 3-4 фунта. Я смотрел на ваши ноги и плечи, надо было бы вас взвесить на весах». «Это все магия и булочки, молоко и другие вкусные вещи, миссис Оуэрби», — ответил Колин. Как видите, мой научный эксперимент удался. В это утро Дик опоздал на лекцию. Когда он появился, разрумянившись от бега, его забавное лицо сияло радостью еще сильнее, чем обычно. А поскольку после дождя надо было все хорошенько прополоть, они сразу взялись за работу. У них всегда было много работы после таких теплых, обильных дождей. Влага и тепло были очень полезны цветам. Но и сорняки тоже бурно шли в рост, выпуская новые побеги. Надо было эти сорняки вырывать, пока они не разрослись уж слишком. Колин занимался прополкой наравне с остальными, что не мешало ему одновременно провозглашать лекцию. «Волшебство лучше действует, когда вы сами работаете», — сказал он этим утром. «Его можно ощутить в себе, в костях и мускулах. Я собираюсь читать книги о костях и мускулах, а еще я собираюсь написать книгу о магии». Я сейчас как раз ее обдумываю и занимаюсь новыми открытиями». Через некоторое время после этих слов он отложил в сторону мотышку и встал. Несколько минут он молчал, а все догадались, что он сочиняет новую лекцию, как он это часто делал. Когда он положил мотышку и выпрямился, Мэри и Дику показалось, что его внезапно и сильно захватила какая-то мысль. Он выпрямился во весь свой рост и радостно распрямил плечи. Лицо Колина окрасилось румянцем, а его странные глаза расширились от радости. Видимо, он что-то понял. «Мэри, Дик!» — воскликнул он. «Вы только посмотрите на меня!» Они перестали полоть и взглянули на него. «Вы помните первое утро, когда привезли меня сюда?» — спросил он. Дик внимательно смотрел на него. Как заклинатель зверей он подмечал многое, хотя о многих вещах никогда не говорил. И сейчас он многое заметил в Колине. — Ага, помним, а как же, — ответил он. Мэри тоже внимательно смотрела на него, но ничего не сказала. — Вот сейчас я вспомнил об этом, — сказал Колин. Когда я посмотрел на свою руку с мотыгой, мне пришлось встать, чтобы убедиться, что это не сон. — И все это правда. Я выздоровел. Я здоров. — Ага, вы выздоровели, — поддакнул Дик. — Я здоров. Я здоров, — повторял Колин, и все его лицо было облито румянцем. Он раньше предчувствовал это, он надеялся на это, и только в эту минуту что-то в нем тронулось, словно он вдруг, наконец, поверил, так сильно осознал это, что больше не мог удержать в себе радость. «Я буду жить вечно, вечно, вечно!» — крикнул он во весь голос. «Я сделаю тысячи, тысячи открытий о людях, о зверях, обо всем, что живет, растет, как дик, и никогда не перестану творить волшебство». Я выздоровел. Я здоров. Мне хочется кричать от счастья и благодарности. Старый Бен, который работал поблизости у куста розы, взглянул на него. — Вам надо бы спеть псалом, — посоветовал он в своей сдержанной манере. Старик не был слишком высокого мнения о таких песнопениях и высказал свое предположение без особого почтения. Но Колин обладал пытливым умом и ничего не знал о набожных песнопениях. — Что это такое, псалом? — спросил он. — Дик споет его для вас, я ручаюсь, — ответил Бен. Дик же ответил со своей мудрой улыбкой заклинателя животных. — Это такие песни, их поют в церкви, я знаю их. Мама говорит, что их поют даже жаворонки, когда утром просыпается. — Если она говорит так, то это должно быть красивая песня, — сказал Колин. — Я никогда не был в церкви. Я всегда был слишком больным. — Спой, Дик, я хочу услышать ее. Дик согласился. Дик понимал, что происходит с Колином лучше, чем сам он. Понимал инстинктивно, не отдавая себе отчета в том, что происходит. Дик снял шапку и оглянулся вокруг, все еще улыбаясь. — Вы тоже должны снять шапку, — сказал он Колину. — И вы, Бен, тоже. И вам надо встать. Так положено. Колин снял шапку, и солнце осветило и согрело его густые волосы, когда он сосредоточенно смотрел на Дика. Уэзерстав тоже поднялся с колен и обнажил голову с немного озадаченным выражением старого лица, как бы не веря самому себе, что он это делает. Дик встал среди деревьев и розовых кустов и запел красивым мальчишеским голосом. «Восхвалим Господа, от которого исходит вся благодать! Восхвалим Его, все живущие на земле! Восхвалим Его в райской вышине! Восхвалим Отца, Сына и Святого Духа! Аминь!» Когда он закончил петь, Бен стоял, стиснув челюсти, и растроганным взглядом смотрел на Колина. Лицо Колина было задумчивым и восхищенным. — Это очень хорошая песня, — сказал мальчик. — Она мне нравится. — Наверное, она выражает то, что я имею в виду, когда говорю, что мне хочется кричать, что я благодарен волшебству. Он умолк и озабоченно размышлял. — А может быть, это одно и то же, только по-разному называется? — Спой еще раз, Дик. «Давай попробуем и мы, Мэри. Это моя песня. Как она начинается? Восхвалим его, все живущие на земле?» И они запели опять. Мэри и Колин выводили слова так музыкально, как только умели. А голос дико звучал мягко и торжественно, и на втором куплете Бен став энергично откашлялся. А на третьем запел с такой силой, что можно было испугаться. Так дико это звучало. И когда прозвучало слово «Аминь», Мэри увидела, что с ним случилось то же, как и тогда, когда он убедился, что Колин не калека. Его подбородок задрожал, он смотрел и моргал, а его морщинистое лицо было мокрым от слез. «Раньше я когда-то не видел толку в таких песнопениях», — прохрипел он. «Но, наверное, к старости у меня в мозгах что-то переменилось. А вы, мастер Колин, так точно на пять фунтов поправились на этой неделе, точно говорю». Колин же тем временем смотрел на что-то в саду, что привлекло его внимание, и на его лице появилось удивление. «Кто это идет сюда?» — быстро спросил он. «Кто это?» Калитка в увитой плющом стене медленно открылась, и в сад вошла женщина. Она вошла, когда они пели, и стояла, глядя на них. На фоне плюща, среди солнечных лучей, которые сквозь ветки падали на ее голубое платье, Со своим милым свежим лицом, озаренным улыбкой, среди зелени она выглядела, как на одной из цветных иллюстраций в книгах Колина. У нее были прекрасные любящие глаза, которые, казалось, согревали теплом всех их, даже старого Бена из верушек и каждый цветок. Хотя она вошла совершенно неожиданно, никому даже в голову не пришло, что она здесь лишняя. Глаза дико засияли. «Это моя мама? Вот кто это?» — воскликнул он и подбежал к ней по траве. Колин тоже направился к ней. Мэри шла вместе с ним. Они оба почувствовали, что их сердца забились быстрее. «Это мама», — снова сказал Дик, когда они встретились на полпути. «Я знал, что вы хотите ее увидеть, и рассказал, где спрятана калитка». Колин протянул руку жестом, исполненным королевского величия, но его глаза внимательно всматривались в ее лицо. «Даже когда я был болен, я хотел увидеть вас», — сказал он. «Вас, дико и таинственный сад. А раньше я никого и ничего не хотел видеть». При виде лица мальчика, обращенного к ней, она внезапно вспыхнула. Уголки ее губ задрожали, а глаза, казалось, заслонил туман. «Дорогой мое дитя!» — дрожащим голосом воскликнула она. «Мальчик мой дорогой!» Она не сказала мастер Колина, просто «мальчик мой!» Она точно так же сказала бы своему Дику, если что-то в его лице поразило бы ее. Колина это обрадовало. — Вы удивляетесь, что я так быстро выздоровел? — спросил он. Она положила руки ему на плечи, а улыбка прогнала туман с ее глаз. — Конечно же, удивляюсь, — ответила она. — Но вы так похожи на свою матушку, что у меня сердце чуть не выскочило. — Как вы думаете? — слегка запинаясь, — не смело спросил Колин. — Мой отец полюбит меня. «Конечно, дорогой мой мальчик», — ответила она, нежно обнимая его за плечи. «Он должен вернуться домой». Сьюзен Сауэрби обратился к ней старый Бен, подойдя поближе. «Гляньте-ка на ноги этого мальчика. Ну как вам они?» «Два месяца тому назад они были как две палочки в чулках. Я сам слышал, как люди говорили, что они кривые и хромые, а теперь гляньте-ка». Сьюзен Сауэрби радостно расхохоталась. «Еще немного, и у него будут прекрасные сильные ноги», — сказала она. «Пусть он побольше бегает, работает в саду, ест побольше и пьет много сладкого парного молока, и вы не найдете во всем Йоркшире другой такой пары ног. Спасибо тебе, Господи, за это». Она положила руки на плечи Мэри и с материнской заботой смотрела на ее маленькое личико. «Да и вы тоже», — сказала она. А «Вы подросли совсем, как наша Элизабет». Готово поспорить, вы будете такой же красавицей, как ваша мама». Марта слышала от миссис Медлок, что она была красивой женщиной. «Вы тоже расцветете, как роза, когда подрастете. Да благословит вас Господь». Она не упомянула о том, что уже тогда, когда Марта пришла домой в свой выходной день и описывала некрасивую девочку с желтой кожей, она сказала, что не верит в рассказы миссис Медлок. Не может такого быть, чтобы у такой красавицы была некрасивая дочка, упорно твердила она. У Мэри не было времени обращать внимание на свою внешность. Она знала лишь, что теперь выглядит иначе, и волосы у нее теперь гуще и длиннее, и растут очень быстро. Но она помнила, как ей было когда-то приятно смотреть на мэм Сахип, и рада была услышать, что когда-нибудь и она станет на нее похожей. Сьюзан Саурби обошла с ними весь таинственный сад. Они рассказали ей всю его историю, показывали ей каждый куст, каждое спасенное дерево. Колин шел рядом с ней с одной стороны, Мэри с другой. Оба не переставали заглядывать в ее милое лицо, не отдавая себя отчета в том, что чувствовали в ее присутствии. А было это ощущение спокойствия и уверенности. Казалось, она понимала их, как Дик понимал своих зверюшек. Она останавливалась возле цветов и разговаривала с ними, как с детьми. Сажа ковыляла за ней, несколько раз что-то каркала, обращаясь к ней, и, наконец, уселась на плечо, как к дику. Когда они рассказали ей о малиновках и о том, как их птенцы впервые учились летать, она засмеялась мягким материнским смехом. «Думаю, что научить птицу летать — это то же самое, что научить ребенка ходить, ну, я бы...» «Очень переживала, если бы у моих детей вместо ног были крылья», — сказала она. «Потому что она была такой милой простой женщиной, они рассказали ей о магии». «Вы верите в магию?» — спросил Колин после того, как рассказал о факирах. «Надеюсь, верите». «Конечно, верю», — ответила она. «Хотя я это иначе называю. Я думаю, это по-разному называют во Франции и в Германии. Это та самая сила» которая заставляет семена прорастать и цвести, а солнце светить. Та сила, что сделала из вас такого хорошего мальчика, — это добрая сила. Она разбудила в вас волю к жизни, а воля делает настоящие чудеса. Никогда не переставайте верить в добрые чудеса и помните, что мир полон волшебства. Об этом вы пели, когда я вошла в сад. «Я чувствую себя таким счастливым», — сказал Колин, глядя на нее своими странными глазами. «Вдруг я понял, как я изменился. Какие у меня сильные руки и ноги. Я могу копать и стоять, и даже прыгать. И мне хочется кричать об этом каждому, кто только захочет меня выслушать. Вас слушал великий волшебник, когда вы пели. Он все выслушал, но самой важной для него была ваша радость. Да, мальчик мой?» И она погладила его по плечу. В приготовленной ею корзине в этот день было еды на целое пиршество. И когда настало время подкрепиться, Дик принес корзинку из потайного местечка. Мама села вместе с ними под деревом и смотрела, как они поедают всякие вкусности, смеясь и подтрунивая над своим аппетитом. Миссис Соуэрби была в великолепном настроении и смешила их. Она рассказывала им разные веселые истории протяжным йоркширским говором и учила новым выражениям. Она хохотала до изнеможения, когда ей рассказывали, как трудно теперь Колину притворяться капризным инвалидом. «Видите ли, когда мы вместе, то не можем не смеяться», — объяснял Колин. «А это вовсе не похоже на поведение больного. Мы пробуем приглушить смех, но нас так и разбирает, и тогда это еще хуже. Мне часто приходит в голову одна мысль», — сказала Мэри. «И как только я об этом подумаю, то не могу удержаться от смеха. Я думаю о том, что лицо Колина скоро станет круглым, как полная луна. Пока еще это не так, но с каждым днем он становится все полнее. И представьте себе, что однажды утром он будет выглядеть так. Что мы тогда будем делать? — Вижу, что вам и на самом деле приходится играть комедию, — сказала Сьюзен соуэрби Но скоро вам уже не придется притворяться. Мистер Крейвен скоро вернется домой. — Вы так думаете? — спросил Колин. «Почему?» Сьюзен Сауэрби мягко улыбнулась. «Я думаю, у вас сердце разорвалось бы, если бы он узнал обо всем раньше, чем вы сами сказали бы ему», — объяснила она. «Наверное, ни одну бессонную ночь вы представляли себе встречу с ним». «Я бы не вынес, если бы кто-то другой рассказал ему», — сказал Колин. «Я каждый день думаю о том, как рассказать ему все, и мне кажется, надо просто вбежать в его комнату». «Это было бы хорошо». — сказала Сьюзен Саурби. — Хотел бы я увидеть, какое у него тогда будет лицо. Он обязательно должен вернуться домой. Потом они поговорили еще об одной вещи — поездке Мэри и Колина в домик на Вересковой пустоши. Они все запланировали. Они поедут через Вересковую пустошь и пообедают на свежем воздухе среди Вереска. Они познакомятся со всеми сестренками и братишками Дика, посмотрят его огород и не вернутся домой, пока не устанут. Сьюзан Саорби наконец встала, чтобы отправиться домой. Она хотела еще взглянуть к миссис Медлок. Пора было отвезти Колина домой. Но перед тем, как сесть в кресло, он подошел близко к Сьюзан, с любовью взглянул на нее и вдруг схватился за складки ее голубого платья. «Вы именно такая, как я мечтал», — сказал он. «Я хотел бы, чтобы вы были моей мамой, моей и дико. Сьюзан Саорби наклонилась к нему, обняла, И прижала к себе, словно он был братом Дика. Слезы затуманили ее глаза. «Мой дорогой мальчик», — сказала она, — «твоя мама здесь, в этом саду, я верю в это. Она не может быть далеко от тебя. Твой отец должен вернуться к тебе».